Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Лють». Москва, Лосиный остров, 8 августа, вторник, 20.39. «Где Сантьяго?» – осведомился барон, глядя на вошедшую в кабинет Милану Последний час Мячеслав посвятил неотложным делам своего домена. Посмотрел кое-какие документы и выслушал пару докладов. все это время воеводы на правах заместителя барона –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 — А вы ухитрились пропустить их при первичном осмотре? — Почва на поверхности не повреждена, — пожала плечами воевода. — Следы обнаружены глубже. — Искать их приказал Сантьяго. — Кто же еще? — И ничего не объяснил? — Нет, — Милана поморщилась. — Впрочем, я и не ждала. Намек на то, что Мячеслав не слишком хорошо договорился с темными союзниками. — Скажет, — спокойно произнес барон.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 Тот, кого мы ищем, добрался до магической энергии».